Давайте поговорим про общение. Как как-то влиять словами на других людей? Первое. Слово имеет почти силу Бога. Я я проводил лекцию в в Соборе Соборе года 2-3 назад. назад. Конференция для мужчин. Впервые я выступал в соборе 29 лет назад. Тогда это называлось «Завтрак с современными мыслителями». Дэнни Кокс, Дэнни Кокс тогда был хозяином мероприятия. Я в то время периодически выступал там. Сейчас такие мероприятия уже называются «ланч» с современными мыслителями и проходят каждый месяц. Я тоже участвовал в нескольких. И, конечно же, доктор Шиллер, с которым я объездил много мест. Последняя наша общая поездка была в Сингапур. Мы ездили в Куала-Лумпур. И с нами еще был Лес Браун. Вот это была компания. Лес Браун, Джим Рон и доктор Шиллер. talk about a variety такое разнообразие мы закрывали все темы было удивительно и так общение состоящее из правильных слов которое может повлиять на вашу жизнь это очень ценно давайте поговорим об этом слова почти подобны богу это было название моей небольшой лекции недавно в самом начале бог произнёс да будет свет и появился свет Так что можно отметить, похоже, действительно слова Бога создают свет. Кто-то может сказать: "Но кто ведь слова Бога, а что насчёт человеческих?" Ответ на это: человеческие очень близки к этому. Что если кто-то не может увидеть, как он может стать успешным? И вы идёте к нему и рассказываете о своём опыте, выбирая самые лучшие слова, какие только можете. А когда заканчиваете, он вполне вероятно скажет: Да, теперь я вижу как. So, вот ключевая фраза: свет возможностей и свет проницательности очень ценны для человека. Если вы можете создать свет проницательности, кто-нибудь может I сказать you, после встречи с вами: "До того, как я встретил вас, я был слеп. Теперь я вижу". До нашей встречи мне there. казалось, что нет никаких шансов. Wow, теперь brilliant. они есть. Здорово, правда? You, До встречи с вами я словно был в темноте. И пока вы говорили некоторые вещи осенили меня пришло озарение такое возможно чтобы в результате разговора с вами для него взошло солнце солнце его сознания его понимания так сказать озарение удивительно Вот почему я люблю проводить лекции. Потому что тот же самый свет, который появился для меня, особенно в мои 25, когда мне впервые рассказали про концепцию доход лучше, чем зарплата. Успех это то, что вы привлекаете путём своего развития. Чтобы что-то менялось для вас, вы должны измениться. Чтобы жизнь стала лучше для вас, вы должны стать лучше. Эти слова озарили путь моей жизни, и некоторые из них дали мне направление, по которому надо идти. Некоторые дали свод правил, которому надо следовать. Некоторые дали мне новую философию, которая помогла обновить мою прежнюю. Целый новый мир открылся для меня. И вот я, в конце концов, здесь, в Далласе, в Техасе. Так что это невероятно, что могут сотворить слова. И сейчас, делясь определенными словами, информацией, я так же волнуюсь, как и 39 лет назад, когда я впервые начал выступать перед публикой. Но до этого, в обучении продажам, в обучении менеджменту, в обучении набора кадров, я начал делиться идеями задолго до этого. И лишь 39 лет перед публикой, как сегодня. So Удивительно, на что способны слова. Поэтому слова so имеют почти силу Бога, потому что они могут сотворить прозрение и свет. Так что слова создают свет. Мы также раньше уже говорили о словах, как о пище для ума. Но слова могут еще и менять видение человека, дать ему возможность увидеть вещи, которых тот никогда не видел раньше. Вот что возможно с помощью слов. Помочь людям увидеть себя лучше, чем они есть. By words you can transport people back and with the help of words you can send people to the past, draw lessons from his experience. And with the help of words you can send him to the future, so that he sees himself rich, so that he sees himself successful. He can see himself responsible for his life. He can see himself realizing his incredible potential. Чтобы действительно помочь нашим детям, мы должны помочь им увидеть себя такими, какие они есть. Это важно. Помочь кому-то увидеть себя такими, какие они есть. Но потом вы не захотите, чтобы они оставались на том же месте. Теперь вы уже хотите помочь им видеть себя лучше, чем они есть сейчас. Поэтому давайте говорить о словах, которые дают разницу. Вот что сказал один пророк. Слова, как фонарь для ваших ног. чтобы вы видели куда шагать. Фонарь для ваших ног. Затем он ещё сказал: "Слова это словно свет на вашем пути, так что вы видите куда идти". Вы можете видеть не только вокруг себя, куда сделать шаг, но и куда идти, с каким целью, каким планом, каким задачем. И слова могут помочь в этом. Помочь нам прозреть, стать проницательными.